Пылающий Сантьяго. Горько, не могу не написать тебе сегодня. Не ходили в маршрут. Слишком много накопилось необработанных проб. Остались салей в лагере. День солнечный, теплый, ребит в глазах от склонов, ярко раскрашенных начинающейся осенью. Речка шумит, не умолкая, и разговаривать не нужно. Тишина не режет уши, как там. Завода разделом. И все бы прекрасно, но сели сеять салей пробы. Включили приемник, и весь праздник жизни кончился. Переворот в Чили. Что там делается? Весь день прямые радиорепортажи из Сантьяго. Слышимость плохая, все шипит и обрывается, но кое-что понять можно. Такое впечатление, что Сальвадора Альенде расстреляли прямо у нас на глазах, а не за тысячи километров на другом континенте. Или он еще жив? Сведения противоречивые. Передают по радио, что всех, кто поддерживает Альенде, сгоняют на стадионы. И Виктор Хара, наш кумир, уже убит. Весь день звучат его песни. Сердце рвется на части. Помнишь? Наши занятия начинались со сводок. Как там, в Чили? Хочется что-то сделать такое, что помогло бы людям на чилийских стадионах. А что? Что? Подпеть Виктору? Не жалеть сердце. Пусть болит. А что еще? Обнимаю тебя, Тайка. 13 сентября 1973 года. Полевой отряд.